Глава 6 Антон. В университет Антон приехал без настроения. В висках пульсировала тупая ноющая боль, которая не только доставляла дискомфорт, но и жутко раздражала. Еще как назло, дома не оказалось нужных таблеток. И хоть Леваков не любил химию и был убежден, что организм должен бороться с проблемами самостоятельно, Сейчас он бы порадовался обезболивающему, как лучшему другу. На парковке сегодня опять не оказалось мест, и Антону пришлось заталкивать байк в узкое пространство между машинами. И когда уже расширят стоянку, раздраженно думал он, паркуя мотоцикл. Его это жутко все раздражало. Какая-то птичка чирикала на дереве. Ее песня действовала на нервы, где-то рядом смеялась группа парней и хотелось заклеить им рты. Только Снегирева, как обычно сидевшая у фонтана и читавшая книгу, не вызывала раздражения. Антон подумал, что это странно, но тут же отмахнулся от внезапно вспыхнувшей мысли. «Привет, книжная маньячка!» Леваков впервые поздоровался первым. И от неожиданности Юлька едва книжку не выронила из рук. «Выглядишь не очень», — озадаченно произнесла она, закидывая художественное чтиво в сумку. Сегодня Снегирева надела короткую белую майку и джинсовую юбку, расширяющуюся от бедер вниз. Волосы, как обычно, затянуты в тугой хвост, а из макияжа только блеск на губах, хотя они и без того выглядели довольно чувственно, словно спелая вишня. Голова болит, — пожаловался Льваков. Надо было идти на пару, но он почему-то стоял и ждал ее будничного пожелания. Словно это ритуал, который нельзя нарушать, иначе не миновать беды. «Ой, хочешь, я таблетку дам?» Юлька торопливо полезла в сумочку за волшебной пилюлей. «Ну, если она реально поможет...» «Я не особый фанат лекарств», — пожал он плечами. «Поможет. Главное — верить». «Ты слышал об эффекте плацебо?» Снегирева порылась в сумке и вытащила маленькую коробочку с красными капсулами и бутылочку с водой. Антон принял лекарство и продолжил ждать. «Ну, чего же она молчит?» Солнце припекало плечи. Хотелось уйти в тень, а лучше под кондиционер. А может, во всем виновата проклятая пульсация в висках? «Пойду я», — попытался намекнуть девушке леваков. Снегирева тут же подскочила. Ее губ коснулась счастливая улыбка, словно девушка только что попробовала сахарную вату. «Хорошего дня, Антон!» Юнуша беззвучно выдохнул. «Надо же!» Удивился он сам себе. «Как человеку важны банальные ритуалы, к которым он привык?» Без пожелания Снегиревой даже ноги не шли. А теперь будто кто-то повернул ключик в спине и дал команду «Вперед!» Юлька глянула на экран телефона и сообщила, что ей тоже пора. Поэтому они наскоро попрощались, и разошлись каждый в свою сторону. Первой парой у Антона стоял высший менеджмент, который вел молодой педагог с жутко скверным характером. Препод постоянно твердил, что он сам предмет знает на четверку, а студенты, дай бог, хотя бы до тройки с минусом дотянут. Спрашивал он всегда больше нормы, частенько пытался подловить на ответах И каждый «нет-нет», да и попадал под его горячую руку. Сегодня жертвой стал Антон. Преподаватель закидал его вопросами с прошлых тем, а Леваков не смог ответить. Разве возможно держать все это в голове? Девиз настоящего студента «Сдал сессию и все забыл». С пара Антон вышел злой как черт. Еще и Машка закидалась стикерами и сообщениями в мессенджере. Делать ей больше нечего, что ли? Вишенкой на торте стал отец, который позвонил и отчитал сына из-за штрафов за превышение скорости и проезд на красный. Вроде бы такая ерунда. Всего пару тысяч заплатить, но нет же. Отец решил прочесть нотации. И когда казалось, что еще сильнее ухудшит настроение Антону, «Никто не сможет», — появился Сашка Фомин. Он несся на всех парах со стаканом айс-латте, а Антон в это время отодвинул стул. Как итог, произошло столкновение, и холодный напиток вмиг оказался на белоснежной майке Левакова. «Твою налево!» Раздраженно выдохнул Антон, разглядывая мокрое пятно на груди и хотел было выругаться, высказать другу парочку комплиментов, но заметил Снегиреву. Она медленно шла вдоль узкого прохода между столами, держа в своих тоненьких пальцах картонный стаканчик. Приблизившись к парням, Юля протянула стаканчик Антону и мягко произнесла. «Это тебе». Она протянула стакан, смотря прямо в глаза Левакову. Словно совсем не замечала мокрого пятна на его майке. Может, она и в самом деле ничего не видела. Но это уже не имело значения. Антон достиг максимальной точки кипения, как вулкан, готовый вот-вот извергнуться потоком лавы. Сдерживаться больше не было ни сил, ни желания. С губ слетел тяжелый раздраженный вздох, а рука сама принялась за дело. Антон выхватил стаканчик из рук девушки и со всей дури кинул его в урну, стоявшую возле соседнего столика. Снегирева испуганно подпрыгнула на месте, не ожидая такой реакции. Глаза ее расширились, в них читалось недоумение. Вспышка злости охватила тело Антона, будто тысячи иголок попытались пронзить кожу. Всего на секунду, на короткий миг. Но этого оказалось достаточно. У тебя что? Совсем гордости нет. Вернись на землю, дура! Заядлые девственницы меня не интересуют! С ядом в голосе произнес он. В столовой повисла давящая тишина. Казалось, взгляды присутствующих сконцентрировались на одном единственном столике, и все вокруг замерли, чего-то ожидая. С минуту Юля молчала. видимо, ожидая получить извинения, и неотрывно смотрела на Антона. Грудь ее вздымалась в такт нервному дыханию, выдавая волнение. Но Леваков не спешил оправдываться. Хотя где-то в груди покалывало, какой-то сигнальный маячок бил тревогу, однако Антон в очередной раз отодвинул непонятные ощущения подальше. Повисшую тишину нарушили друзья Левакова, подкинув пошлых шуточек в сторону Снегиревой. А студенты, молча наблюдавшие за происходящим, начали смеяться. Это был первый раз, когда Антон открыто опустил Юльку. Раньше он всегда вел себя довольно корректно, предпочитая грубости, сухие ответы или игнор. Но сегодня вышел из себя, позволив эмоциям вырваться наружу. Пускай Юлия и не была виновницей его плохого настроения. Антон понимал, что повел себя неправильно, не по-мужски. Но как исправить положение дел, не знал. Только чувствовал, что обратного пути у него уже нет. Несмотря на насмешки, перешептывания и пошлые шуточки, которые продолжали выдавать друзья Левакова, Лицо Юли оставалось спокойным. Она как-то умело фильтровала происходящее, словно не позволяла проходить ему через себя. Они простояли так еще пару минут. Наверное, Юлька ждала, когда заработает совесть Антона. В конце концов, осознав, что извинений не последует, девушка развернулась и молча направилась к выходу из столовой. Она ни разу не оглянулась и, держа идеально ровную осанку, говорившую о характере и выдержке девушки, вышла из помещения. Антон сглотнул. В груди вдруг вспыхнул тот тлеющий уголек, тот самый пожиратель души, который в простонародье называют совестью. Леваков понимал, что нужно извиниться. Но не сейчас, конечно, позже. когда рядом не будет посторонних зрителей. Подойти, объяснить, что Снегирёва ни в чем не виновата. Это все проклятая боль в висках и другие раздражающие факторы. Наверняка Юля поймет, Должна понять. Три года же понимала. И этот раз вряд ли станет исключением. Остаток дня Антон был молчалив. Он, конечно, пытался вести себя как обычно, поддерживал беседу с друзьями, даже ответил на очередной звонок Машке. Правда, едва сдержался, чтобы не послать доставучую девчонку. Однако в целостной картине мира Левакова не хватало одной детали — Снегиревой. К своему удивлению, Антон взглядом искал ее повсюду — в коридорах, холле. Под разными предлогами ходил по корпусам во время перерыва, Вызывался помочь преподавателям, чтобы попасть на кафедры. Ему было необходимо пересечься с Юлей. А так как он не знал ее расписания, даже не знал точно, в какой она группе, приходилось блуждать слепым котенком по зданию. Под вечер Антон совсем отчаялся и заглянул в женский туалет. Мало ли, сидит обиженно и плачет. Но Снегирева не обнаружилось и там. Куда только подевалась. После пар друзья позвали отдохнуть в баре неподалеку. И Кострова тоже напомнила о себе, пригласив в гости, но Леваков всем отказал. Настроения не было. Он сел на мотоцикл и поехал по городу, разглядывая улочки. Возле книжного нет. Рядом с курортной зоной тоже и у будки с мороженым никого. Это было странно. Антон и сам не понимал, что делает, но продолжал искать, почти переходя за грань отчаяния. Остановившись на светофоре у старого санатория и выжидая, пока пройдут пешеходы, Антон осмотрелся по сторонам. Его словно ударили под дых. Воспоминания, будто острый крюк, воткнулись в спину, несколько раз прокрутившись. Справа. От него по ступенькам спускалась Тася. Огненно-золотистые пряди развивались на ветру. Она шла вместе со своим парнем, тем самым высокомерным Даном, которого Антон в школе не переваривал. Леваков до сих пор не понимал, как эти двое вообще сошлись, настолько они разные. Тася смеялась и о чем-то рассказывала Дану. а тот не сводил с нее влюбленных глаз. «Такие счастливые!» — подумал Антон. Яркой искрой вспыхнуло воспоминание. В выпускной вечер, они стоят на балконе. «Я так и не поблагодарила тебя в тот раз», — сказала Тася. На ней было длинное струящееся платье на тонких лямочках, Теплый летний ветерок касался бархатистой кожи девушки. И Антону тоже до жути хотелось дотронуться до нее. В сумраке ночи лицо одноклассницы словно сияло. «О чем ты?» — не понял Антон. Он был тем человеком, который сделал из этой хрупкой девушки изгоя. Кто тайно любил ее уже много лет, и оставлял ей анонимные записки под партами. Он был тем, кому она никогда не сможет открыть свое сердце. Тогда, зимой, когда Лена кинулась на меня, Тася заговорила про потасовку в классе, о которой Леваков давно забыл. В тот день он впервые открыто заступился за нее. когда ты заслонил меня собой. Антон, я... Я правда благодарна. Спасибо. Голос Таси напоминал ветер. Легкий и безмятежный. Она смогла отпустить обиды, шагнуть в будущее без оглядки на прошлое. Ты бы еще события первого класса вспомнила, Филиппова. Усмехнулся Леваков и отвел взгляд, разглядывая яркую луну, этим вечером казавшуюся серебристой. Слушай, дай совет, а, если нужно, робко согласилась девушка. Мне казалось, я всю жизнь мечтал взобраться на Эверест. Тренировался много, отказывал себе в чем-то, ругался с родителями. иногда с друзьями, но продолжал идти вперед. А потом Антон вдруг замолчал. Искорка в его глазах, вспыхнувшая минуту ранее, вдруг погасла. А с губ сорвался тяжелый вздох. Потом я неожиданно осознал, что никогда не смогу достичь вершины. но в моих руках все еще есть возможность оказаться у подножья, ты бы что выбрала? Если бы всю жизнь шла к цели? Угу. Что бы ты выбрала, если бы заранее знала, что впереди ждет глубокая пропасть? Я бы попыталась. Если бы всю жизнь стремилась достичь этой цели. Не попытаться было бы совсем грустно. Ты так не думаешь? Не просто так Антон заговорил так завуалированно. Он решал, стоит ли открыться Таси и рассказать, кто был ее тайным поклонником, кто писал ей эти анонимки и оставлял их в кабинете ОБЖ. Он снова взглянул на девушку. Было в этом миге что-то волшебное. Словно за секунду время остановилось, позволив Антону немного полюбоваться Тасей. «Наверное, ты права. Леваков вытащил из кармана маленькую коробочку цвета морской волны. Ни бантика, ни блесток, совершенно обычный и ничем не примечательный коробок. Это тебе». «Что?» Тася замахала руками, показывая, что не готова взять подарок. «Это не то, что ты думаешь. Это другое. Возьми, пожалуйста». Искренне произнес Антон. Ему было важно отдать Тасе этот коробок. В нем заключалось многое. Его тайные чувства и попытки стать ближе и, в конце концов, попробовать остаться хотя бы не врагами. «Антон, просто возьми и открой. Это содержимое не обяжет тебя ни к чему. Я знаю, что вы с Даном вместе не слепой же, открой, пожалуйста». Помедлив, Тася все же взяла коробок и открыла. Антон заметил, как широко распахнулись ее глаза, Как от волнения и смущения она прикусила нижнюю губу. Внутри коробка лежал клочок бумаги и конфетка. Однажды на ним, то есть Антон, отправил ей такое же послание, стараясь поддержать в трудную минуту. Тася развернула записку и прижала дрожащую ладонь к рту. Она узнала почерк Анонима. «Антон...» — прошептала девушка. «Знаешь, я ведь реально дурак. Ну как не посмотри!» — с раздражением в голосе проговорил Леваков. «Одиннадцать лет провели, можно сказать, за соседними партами. А он так и не решился признаться в своих чувствах. Сперва гордость взыграла. из-за чего уже и припомнить сложно. А потом как-то стыдно сделалось, где он и где какая-то замухрышка Тася. Никто бы не понял. Я... Я не знаю, что и сказать. Тогда скажу я. Знаешь, ты всегда меня привлекала, а я просто не знал, как привлечь твое внимание. Поэтому отпускал ты. тупые шуточки пытался сделать больно. Дурак, говорю же. Однажды летом я спросил у сестры, как привлечь внимание девушки, которая от тебя шарахается. Она-то и предложила мне идею с записками. Мол, романтика туда-сюда, Заодно откроешься с другой стороны. И я решился. Хотя план был так себе, ведь ты могла никогда и не прочитать послание под партой. Я даже Пару раз перепрятывал его. А потом, когда получил ответ, радовался, как придурок. Но признаться в том, что аноним — это я как-то страшно, что ли, было. Но ты меня замотивировала. Я тогда в порыве эмоций запер нас в раздевалке, помнишь? Теперь ты, наверное, думаешь, что у меня совсем с головой беда. Да уж. Она пожала плечами. «Прости меня, если сможешь». Искренне извинился Антон. Тем летним вечером Леваков пообещал себе, что отпустит чувство к Тасе, отпустит обиды и злость на самого себя, на свою нерешительность. И вроде бы у него все получилось, пока не появилась Юля. «Буря!» «Ураган! Ходячее недоразумение!» Антон стиснул зубы и в тот же миг, как только загорелся зеленый, дал по газам. Кажется, что-то в его жизни переворачивалось, но что именно, он пока не понимал.